Ишьте, как скрипит. Во всей лавке верно не сыщется куска такого старого ржавого железа, как эти петли, и таких старых костей, как мои. Ха-ха-ха. Все здесь одно другого стоит. Всем нам пора на свалку. Проходите, проходите в гостиную. Гостиной называлась часть комнаты за тряпичной занавеской. Старик сгреб угли в кучу старым металлическим прутом от лестничного ковра. Мунштуком трубки снял нагар, с чадившей лампы, время было уже позднее, и снова сунул трубку в рот. Тем временем женщина, которая пришла первой, швырнула свой узел на пол, с нахальным видом плюхнулась на табуретку, уперлась кулаками в колени и вызывающе поглядела на тех, кто пришел после неё. Но в чем дело? что все уставились на меня миссис Длдер сказала она каждый вправе позаводиться о себе он-то это умел что верно то верно сказала прачка и никто не умел так как он А коли так чего же ты стоишь и таращишь глаза словно чего-то боишься никто же не узнает ворон ворону глаз не вылюет душ «Да верно сказали в один голос миссис Дилбер и мужчина уже это так. «Никто не узнает». «Вот и ладно!» — вскричала поденщица. «И хватит об этом! Подумаешь, велика беда, если они там не досчитаются двух-трех вещиц, вроде вот этих. Покойник от этого не убудет!» «Это точно!» — смеясь поддакнула миссис Дилбер. «Ежели этот старый скряга хотел, чтобы все у него осталось в целости сохранности, когда он отдаст Богу душу!» — продолжала поденщица. «Почему же он не жил, как все люди?» «Живем по-людски. Уж верно, кто-нибудь приглядел бы за ним его смертный час, и не подох бы он так, один-одинешенек». «Истинная правда», — сказала миссис Дилбер, — «это ему наказание за грехи». «Ха -ха, «Жалко, наказали-то мы его мало», — отвечала та. «За кого бы можно было побольше, я бы его наказала. Ну ладно, размежите-ка этот узел, дядюшка Джо, и назовите вашу цену. Говорите начистоту, я ничего не боюсь». Первый покажу свое добро. И этих не боюсь. Пусть смотрят. Будто мы раньше не знали, что каждый из нас прибирает к рукам, что может. Только я в этом греха не вижу. Развязывайте узел, Джо. Но благородные. Ее друзья не пожелали уступить ей в отваге. И мужчина в порыжелом черном сюртуке храбро ринулся в бой и первым предъявил свою добычу. Она была невелика. Два-три брелока, вставочка для карандаша, пара запонок, Да дешевая булавка для галстука. Вот, в сущности, и все. Старикашка джоб обследовал все эти предметы один за другим, оценил, проставил стоимость каждого мелом на стене и, видя, что больше ждать нечего, подвел итог. «Вот сколько вы получите», — сказал старьевщик. «И не пенса больше. Пусть меня сожгут живьем. Кто следующий?» Следующей оказалась миссис Дилдер. Она предъявила простыни полотенца, кое-что из одежды, две старомодных серебряных ложечки, щипчики для сахара и несколько пар старых сапог. Все это также получило свою оценку мелом на стене. — Да, мам, я всегда переплачиваю, — сказал старикашка. — Это моя слабость. Таким-то манером я и разорюсь. хо, -хо. — Вот сколько вам следует. Если попросите накинуть еще хоть пени и станете торговаться, я пожалею, что был так щедр. Избавлю полхроны. — А теперь развяжите мой узел, Джо, — сказала подянщица. Старикашка пустился на колени, чтобы удобнее было орудовать, и, распустив множество узелков, извлек довольно большой и тяжелый сверток какой-то темной материи. — Что это такое? — спросил старьевщик. «Не как полок». «Ну да», — со смехом отвечала женщина, покачиваясь на табурете. «Полок от кровати». «Да не неужто ты сняла всю эту штуку? Всю, как есть, вместе с кольцами?» «Когда он еще лежал там». «Ну, сняла», — отвечала женщина. «А что такого?» «Головушка, тебе на роду написано на жить капитал», — заметил старьевщик. «Ты его...» наживешь Скажите на милость, уж не ради ли скряги стану я отказываться от добра, которое плохо лежит?» «Невозмутимо отвечала женщина. Не беспокойтесь, не на такую напали. Гляди, старик, не закапай одеяло жиром!» «Это его одеяло?» спросил старьевщик. «А чье же еще?» отвечала женщина. Теперь, небось и без одеяла не простудится!» «Хо-хо!» чего он умер? Уж нет, зараза никакой!» — спросил старик и, бросив разбирать вещи, поднял глаза на женщину. «Не бойся!» — отвечала та. «Был бы он заразный, стал бы я возиться из-за такого хлама! И так не очень приятно! Эй, смотри, глаза не прогляди! Ты можешь пялить их на эту сорочку, пока они не лопнут, но тут не только что дырочки, ни одной обтрепанной петли не сыщатся!» Из тонкого полотна, самая лучшая его сорочка А бы не я, так бы зря и пропала Как это пропало Спросил старьевщик Так ведь надели на него И чуть было в ней не похоронили Со смехом отвечала женщина Не знаю, какой дурак это сделал Но я взяла, да и сняла гаже все равно не станет Во что ни обреди Скрудж в ужасе прислушивался к ее словам. Он смотрел на этих людей, собравшиеся вокруг награбленного добра при скудном свете лампы, и испытывал такое негодование и омерзение, словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуется из-за трупа. «Ха-ха-ха!» – рассмеялась поденщица, когда старикашка Джо достал фланельный мешочек, отсчитал несколько монет и разложил их кучками на полу, каждому его долю. «Ха-ха-ха! Вот как все вышло! Видали? Пока был жив, он всех от себя отваживал, будто нарочно, чтобы мы могли поживиться на нем, когда он упокоится!» Молвил Скрудж, дрожа с головы до пят. Я понял, понял, понял. Участь этого несчастного могла быть и моей участью. Все шло к тому. Боже милостивый, это еще что? Он отпрянул в неизъяснимом страхи ибо все изменилось вокруг. И теперь он стоял у изголовья чьей-то кровати, едва не касаясь её рукой, стоял возле неприбранной кровати без полога, на которой под рваной простынёй лежал кто-то, хотя и безгласный, но возвещавший о своей судьбе леденящим душу языком. В комнате было темно, слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, хотя Скруч, повинуясь какому-то внутреннему побуждению и озираясь по сторонам, старался понять, где он находится. Только слабый луч света, проникавший откуда-то извне, падал прямо на кровать, где ограбленный, обездоленный, неоплаканный, покинутый всеми, Покоился мертвец. Скрудж взглянул на духа. Его неподвижная рука указывала на голову покойника. Простыня была так небрежно наброшена на труп, что Скруджу стоило чуть приподнять край, только пальцем пошевелить, и он увидел бы лицо. Скрудж понимал это, жажел это сделать, знал, как это легко, но был бессилен откинуть простыню так бессилен, как и освободиться от призрака, стоящего за его спиной. О, смерть! Смерть! Холодная, жестокая, неумолимая смерть! Вот он лежит в темном, пустом доме, и нет на всем свете человека, ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, никого, кто мог бы сказать, «Этот человек был добр ко мне, и в память того, что как-то раз он сказал мне доброе слово, я теперь позабочусь о нем». Только кошка скребется за дверью, заслышав, как пищат крысы, пытаясь прогрызть себе лазейку. «Что влечет этих тварей в убежище смерти? Почему подняли они такую возню?» Скрудж боялся об этом даже подумать. «Дух», — сказал он мне страшно, — «верь мне, даже покинув это место, я все равно навсегда сохраню в памяти урок, который я здесь получил. Уйдем отсюда». Но неподвижная рука по-прежнему указывала на изголовье кровати. «Я понимаю тебя», — сказал Скрудж, — «я бы сделал это, если б мог. Но я не в силах, дух, не в силах». И снова ему почудилось, что призрак вперил в него взгляд. — Если есть в этом городе хоть одна душа, которую эта смерть не оставит равнодушной, — вне себя от муки сказал Скрудж, — покажи мне ее, дух, молю тебя. Черный плащ призрака раскрылся перед ним наподобие крыла, а когда он опустился, глазам Скруджа открылась освещенная солнцем комната, в которой находилась мать с детьми. Мать, видимо, кого-то ждала с тревогой, с нетерпением. Она ходила из угла в угол, вздрагивая при каждом стуке, поглядывала то на часы, то в окно, бралась за шитьё и тотчас его бросала, и видно было как донимают ее возгласы ребятишек, увлеченных игрой. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась открывать дверь. Вошел муж. Он был еще молод, но истомленная забота лицо его говорила о перенесенных невзгодах. Впрочем, сейчас оно хранило какое-то необычайное выражение. Казалось, он чему-то рад и вместе с тем смущен и тщетно пытается умерить эту радость. Он сел за стол, обед уже давно ждал его у камина, и когда жена после довольно длительного молчания нерешительно спросила его, какие новости, этот вопрос окончательно привел его в замешательство.